В начале этого века королева Таиланда в сопровождении бесчисленных придворных, слуг, служанок, омывателей ног и дегустаторов пищи, пустилась было в плавание, как вдруг в карму ударила волна, и королеву смыло за борт в бирюзовые волны Ниппанкай. В коих, не взирая на мольбы о помощи, она и утонула, поскольку ни единый человек на судне не пришёл ей на выручку. Этот загадочный случай, потрясший мир, был прост и понятен каждому тайцу. По традиции ни один мужчина и ни одна женщина по сей день не может прикоснуться к королеве. Если религия опиум для народа, то традиция анальгетик ещё более опасный, именно потому, что часто кажется безобидной. Религия это тугой жгут, пульсирующая вена и игла, а традиция затея куда более домашняя. Маковая пыль, добавленная в чай, сладкий кокосовый напиток, приправленный какаином, те самые вкусности, что, вероятно, стряпала ваша бабушка. Как и для тайцев, для самада, традиция означала культуру, а культура это корни, правильные, незыблемые принципы. Это не значит, что нужно их придерживаться, жить по ним и в соответствии с ними меняться. Однако корни есть корни, и корни это хорошо. И бессмысленно было говорить Самаду, что и у сорняков бывают клубни, что причина, по которой зубы начинают шататься, кроется в деснах, в чьих недрах зарождаются гниение и распад. Корни – это спасительные веревки, которые бросают в тонущем, чтобы спасти их души. И чем дальше Самад заплывал в море и погружался в пучину, увлекаемый сиреной по имени Поппи Берт Джонс, Тем больше он укреплялся в мысли, что должен укоренить своих мальчиков на берегу, чтобы ни буря, ни шторм не смогли их поколебать. Легко сказать, сидя однажды в захолустной квартирке Поппи и проверяя свои домашние счета, Самат пришёл к выводу, что сыновей у него больше, чем денег. Чтобы отправить обоих обратно, нужно в два раза больше средств на подарки родителям, обучение, одежду. Ему и на билеты-то для них денег не хватит, Поппи спрашивала. А твоя жена, она ведь, кажется, из богатой семьи? Но Самат её ещё не открыл Салсане. Он пока только прощупал почву. Спросил у Клары, когда та копалась в саду, якобы невзначай, якобы к слову пришлось. Если бы кто-нибудь увёз Айри, для её же блага. Как бы она к этому отнеслась? Распрямившись над цветочной грядкой, Клара молча и с интересом посмотрела на Самада, а затем залилась громким смехом. "Пусть бы только посмел", сказала она наконец и щёлкнула увесистыми садовыми ножницами в опасной близости от его ширинки. "Я ему чик-чик, чик-чик", повторил про себя Самад, и ему сделалось ясно, как нужно действовать. Одного снова в бильярдный оконула. 18:25. яичницу с грибами, картошкой и бобами, омлет с грибами и зелёным горошком. Сезонное предложение. Только одного? Арчибальд, прошу тебя, тише. Но скажи, только одного из них? Я уже сказал. Чик-чик. Тут яичный глаз был разрезан на две равные половины. Другого выхода нет. Но изо всех сил напрягая мозг, Арчи снова пустился в размышления. Вот так всегда. И почему только люди не хотят принять всё как есть и просто жить себе вместе в мире, гармонии и так далее. Но вслух он ничего не сказал, протянул только: "Но и ещё раз, но". А затем наконец спросил: "Но которого ответ на этот вопрос стоил, включая билет на самолёт, подарки для родни, начальный взнос за обучение?" 3245 фунтов стерлингов. Деньги были уже отложены. Да, он совершил страшнейшую для эмигранта вещь перезаложил дом, поставил под угрозу свой кусок земли, так что оставалось выбрать сына. Всю первую неделю он склонялся в пользу Маджида. Маджид. Ну, конечно. Он умный, он быстрее освоится, быстрее выучит язык. Арчи тоже выступал за то, чтобы оставили именно Милата. Мальчишка был лучшим нападающим юниорской команды Вилсданского атлетического футбольного клуба за последние несколько десятков лет. Так что Самат принялся потихоньку packовать одежду Маджида, выправлять отдельный паспорт, вылет 4 ноября в сопровождении тетки Зенат и забрасывать в школе удочки насчет долгих каникул самостоятельного освоения материала и тому подобного. Но через неделю сердце его дрогнуло и вместо Маджида своего любимчика сам от решил услать Милата. Вот кому нужны моральные директивы. А Маджид тот пусть растёт у отца на глазах. И складывалась другая одежда, оформлялся другой паспорт, о другом сыне заводился разговор в школьных стенах. На следующей неделе до среды был Маджид, а потом снова Милат, потому что Хорст и Бельгауфтс Старый друг Арчи по переписке прислал следующее письмо, которое Арчи, будучи в курсе странных пророческих особенностей корреспонденции Хорста, не замедлил подсунуть самату. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот восемьдесят четвертого. Дорожеший Арчебальд. Со времени моего последнего письма прошел немалый срок. Но меня побудило написать тебе чудесное событие в моём саду, которое безмерно радует меня уже несколько месяцев. Дабы не утомлять тебя подробностями, сообщу сразу, что я наконец решился выкорчевать старый дуб в дальнем уголке моих владений, и даже передать тебе не могу, как дивно переменился сад. Чахлые ростки стали получать достаточно солнца и настолько окрепли и разрослись, что их можно даже срезать. Впервые на моей памяти у моих ребятишек стоит на окне по букету пионов. Все эти годы я мучился мыслью, что я ни кудыш, ни садовник, а дело было в тенистом старом дереве, которое заполоняло корнями половину сада и отбирало соки у других растений. Письмо продолжалось, но Самат не стал читать дальше. Спросил в раздражении: «И как следует истолковать данное пророчество?» Марчие многозначительно постучал себя по носу. И это значит чик-чик. Ехать должен Милад. Это знак, дружище. И Бельгауфцу можешь доверять. Обычно Самат плевать хотел на знаки и постукивание по носу, но при своей теперьешней взвинченности он готов был прислужиться к совету. Но тут вдруг Поппи, которую очень беспокоило, что из-за чихарды с близнецами она отошла на задний план, проявила заинтересованность и сообщила, что ей почудилось во сне, что это должен быть Маджид. И снова мысль из Самада переметнулась к старшему. Совсем отчаявшись, он даже согласился, чтобы Арчи бросил монетку. Но и тут решение ускользало. Давай два из трех, нет, три из пяти. В общем, Самад не мог этому довериться. Вот так, хотите верьте, хотите нет, Арчи и Самат сидели у Аконила и разыгрывали в лотерее двух мальчишек, отрабатывали удары судьбы, подкидывали души и смотрели, чья возьмет. В их защиту стоит кое-что пояснить: между ними ни разу не всплыло слово похищение. Более того, обозначь кто-нибудь так его намерение, Самат пришел бы в изумление и ужас, как лунатик, проснувшийся по утру в хозяйской спальне с кухонным ножом в руке. Он отдавал себе отчет, что еще не поставил в известность Алсану, что уже забронировал билет на рейс в три ноль ноль, но ему и в голову не приходило, что эти две вещи имеют хоть какое-то отношение, хоть малейшее касательство к похищению. Вот почему он был удивлен, когда тридцать первого октября в два часа ночи застал Алсану на кухне, скорчившуюся над столом и плачущую на взрыв. Ему и в голову не пришло. Она узнала, что я собираюсь увезти Маджида. В итоге был окончательно и бесповоротно выбран Маджид. Ведь не усатый же злодей из викторианского детективного романа он был. Он не подозревал в себе преступного замысла. Скорее мелькнула мысль: она знает про Поппи, и как инстинктивно поступают в подобных ситуациях все неверные мужья, он решил, что лучшая защита нападение. Вот значит Как меня встречают дома. Грох сумкой об пол для пушивого эффекта. Я всю ночь провёл в этом адовом ресторане, а дома ты со своими мелодрамами Алсану сотрясала от рыданий. Из-под приятного жирка, колыхавшегося в распахнувшемся сари, доносилось странное бульканье. Жена замахала на самада руками и зажала ладонями уши. Оно того стоит. Спросил Самат, стараясь скрыть страх. Непонятно, как себя вести. Он ожидал вспышки ярости, но никак не слёз. Прошу тебя, Алсана, не нужно так убиваться. Она снова на него замахала, словно хотела отделаться, а потом немного подалась назад, и Самат увидел, что непонятное бульканье исстаргало не она, а какой-то приборчик, на который она навалилась. Это был радиоприёмник. Какого Алсана оторвала от себя приемник и выдвинула его на середину стола. Жестами показала: включи. Кухонько облетели четыре знакомых сигнала, позывные, сопровождающие англичанина в любом уголке захваченной земли. Потом голос на безупречном английском сказал: Всемирная служба информации BBC. Три часа по полуночи. Миссис Индира Ганди, премьер-министр Индии, была застрелена сегодня охранниками сикхами. в саду своего дома в Нью-Дели в знак открытого восстания. Вне всякого сомнения, её убийство стало местью за операцию Голубая звезда, в июне нынешнего года, в ходе которой была разрушена одна из главных святынь сикхов в городе Армицсаре. Сикхи, которые сочли это посягательством на свою культуру, довольно, сказал Самат и выключил радио. Всё равно от неё не было толку. Все они там такие Какая разница, что происходит в Индии, этой помойной яме, дорогая? Прежде чем это сказать, он подумал: "От чего сегодня он такой жестокий? Ты принимаешь всё слишком близко к сердцу". Интересно, а по мне ты бы тоже так убивалась. Куда там? Тебе дороже какая-то политиканка, совершенно тебе незнакомая. Ты являешь собой наглядный пример невежества масс. Тебе это известно? Алси Он взял ее за подбородок и говорил как с ребенком: "Плачешь о богатых и власти мущих, которые на тебя плевать хотели. Это к ты через неделю поднимешь рев, что принцесса Диана сломала ноготь". Алсана скопилась слюну и смачно плюнула в Самада. "Бхайн чут! Я не ее оплакиваю, идиот. А своих друзей теперь польются реки крови и в Индии, и в Бангладеш". Пойдут погромы, с оружием, резнёй, начнутся публичные казни, как раньше. Всё будет как на махшаре в Судный день. Примечание. Махшара в исламе место, поле, где будут собраны все люди в Судный день. Конец примечания. Улицы наполнятся телами, Самат, и ты, и я это знаем. И в Дели, как всегда, будет страшнее всего. А у меня там кое-кто из родни, друзья, прежние возлюбленные. И тут Самат её ударил. И потому, что она помянула своих бывших, и потому что вот уже много лет никто не называл его Бахаенчут, дословно тот, кто попросту говоря, спит со своими сёстрами. Алсана схватилась за щёку и спокойно сказала: "Я плачу от жалости к тем беднягам и от радости за своих сыновей. Пусть их отец равнодушный тиран, зато они не умрут на улице, словно крысы". Всё шло по старому сценарию. Те же соперники, тот же ринг, те же разборки и хуки правой без перчаток. Звук колокола. Самат выходит из своего угла. И их ожидает худшее. Жизнь в духовно обанкротившейся стране с матерью-психопаткой, совершенно чокнутой, сплошные тараканы в голове. Посмотри на себя, во что ты превратилась? Смотри, как ты разжирела. Он ущипнул её, И быстро отдёрнул руку, словно боясь заразиться. "Во что ты одета? Кроссовки и сари, а это что такое?" Речь шла об одном из скларенных африканских шарфов. Этим длинным куском красивой оранжевой ткани Алсана обматывала свою пышную гриву. Самат стащил шарф и швырнул в угол. Волосы Алсаны рассыпались по плечам. "Ты забыла, кто ты и откуда?" Мы не вернёмся домой, потому что мне стыдно будет показать тебя родне. И зачем в Бенгал за женой ездил, скажут они. Пошёл бы просто в путне. Алсана кисло улыбнулась и покачала головой, а Самат с напускным спокойствием налил воды в чайник и поставил на плиту. А на тебе-то какое красивое лунги, самат мя, с горечью произнесла она. кивнув на его голубой спортивный костюм, который венчался бейсболкой Поппи с эмблемой Los Angeles Raiders. Самат не глядя на неё, сказал: "Вот где разница". И похлопал себя по левой груди. "Тебе нравится в Англии, потому что ты целиком ею отравлена. А дома наши мальчики жили бы намного лучше. Не то что сама тмя, даже не заикайся. Только через мой труп эта семья вернётся туда, где нашим жизням угрожает опасность. Клара мне всё сказала. Сказала, что ты задавал ей странные вопросы. Что ты замышляешь, Самат? Мне Зина сообщила про всякие там страхования жизни, кто у нас умирает. Ох, смотри, Самат, знай, только через мой труп. А ты уже мертва, Алси. Замолчи. Замолчи. Я не психопатка. Это ты хочешь свести меня с ума. Я звонила Ардаширу Самаду. Он говорит, что ты уходишь с работы в половине 12. -го. Сейчас 2. -го. И я не психопатка. Нет, гораздо хуже. Твой ум повреждён. Ты считаешь себя мусульманкой. Алсана быстро повернулась к Самаду, который упорно не отрывал глаз от струйки пара, вырывавшегося из чайника. Нет, Самат, я себя никак не зову и ни на что не претендую. Это ты у нас мусульманин. Тебе дозволено заключать с Салахом сделки. Лишь с тобой он станет говорить на макшаре, с одним только тобой. Второй раунд. Самат приложил Алсану. В ответ последовал удар правой в живот и левой в челюсть. Затем Алсана метнулась к чёрному ходу, но Самат успел ухватить её за пояс. согнуть как в регби и ударить локтем по копчику. Более массивной Алсани удалось встать и, приподняв Самада, выпихнуть его в сад. Пока он лежал на земле, она дважды сильно содонула ногой его в лоб, но мягкая резиновая подошва спруженела, не причинив большого вреда, и через мгновение Самад снова стоял на коленях. Они вцепились друг в другу в волосы. Самад тянул изо всех сил до крови. Но свободное колено Алсаны незамедлительно взметнулось к его паху. Самат выпустил женены волосы и вслепую нацелился на губы, но попал по уху. На кухне появились заспоны близнецы. Стоя у кухонной стеклянной двери, они наблюдали за схваткой, которую хорошо, как на стадионе, освещали сигнальные прожекторы с соседских участков. Аба победит, сказал Маджид, оценив расстановку сил в игре. Явна Абба. Добрости да ничего подобного. Возродил щурись от цвета Милад. Спорим на два апельсиновых леденца, что Амма его отделает. О, -о, -о! дружно заорали близнецы, словно смотрели салют. А, -а, а! Поединок только что завершился победой Алсаны, одержать которую ей немного помогли садовые грабли. А теперь те, кому рано вставать на работу, могут идти спокойно спать. Чёртовы пакистанцы. прокричал один из соседей. Спустя несколько минут после подобных стычек они всегда какое-то время держались друг за друга, то ли от избытка чувств, то ли от изнеможения. Самат, всё ещё немного сконфуженный, вошёл в дом, сказал: "Марш в постель" и погладил сыновий по густым чёрным волосам. "Ты мне ещё спасибо скажешь", обратился он к Маджиду, взявшись за ручку двери, и тот улыбнулся. думая, что Абба наконец купит ему химический набор. В конце концов, ты скажешь мне спасибо. Это не подходящая страна. Здесь мы друг на друга кидаемся. Сам отпошёл к себе наверх. Там он набрал номер Поппи Берт Джонс и разбудив её, сообщил. Конец вечерним поцелуям, конец преступным прогулкам и объятиям в такси. Конец роману. Возможно, все игбалы были пророками, потому что чуившие беды Алсана оказалось более чем права. Публичные казни, сжигаемые во сне семьи, тела на воротах по всему Кашмиру, люди барахтающиеся среди собственных конечностей, куски тел, отрезаемые сикхами у мусульман и хинди у сикхов. Ноги, носы, пальцы рук и ног и повсюду зубы, рассыпанные по земле. и спачканы в пыли зубы. К 4 ноября число погибших достигло 1000, о чём мол Сани, вынырнувшей из ванны, сквозь помехи сообщил наш человек в Дели. Кошмар. Сама до всего это виделось иначе. Кому-то приходится зарабатывать на жизнь, расставаться с влюблённой, отрывать от себя ребёнка, а кто-то может позволить себе сидеть в ванной и слушать новости из-за рубежа. Натянув белые шаровары и проверив билет, он позвонил Арчи, чтобы уточнить план действий, и отправился на работу. В вагоне метро плакала девушка, молоденькая, хорошенькая, смуглая, со срошими себровями, похожая на испанку. Сидела напротив него в своих толстых розовых гетрах и ревела в открытую. Никто ничего не сказал, никто ничего не сделал. Все надеялись, что она сойдёт в килburne, но она сидела и плакала. Проплывали остановки: Вест-Хэмпстед, Финчли Роуд, Свейс Катэдж, Сент-Джонс Вуд, На Бонд Стрит. Девушка достала из рюкзака фотографию малообещающего молодого человека и показала самаду и остальным пассажирам. Почему он ушел? Он разбил мне сердце. Нил, его зовут Нил. Так он мне сказал. Нил, Нил. На конечной остановке Чаринг-Кросс. Сам отпроводил её глазами и сел в поезд до Вилзден-Грин. Романтично, однако, она говорила Нил с такой страстью, такой горечью утраты, что слова будто лопались по швам. Какое бурное, истинно женское страдание. Чего-то подобного он сам, не зная почему, ожидал от Поппи. Когда он набирал её номер, он думал, что хлынут потоки нежных слёз, потом пойдут письма, возможно, надушенные с растёкшимися строчками. В её горе он вырастет, как скорее всего вырос Нил. Её горе станет его епифанией, и хоть на шаг приблизит к спасению. А вместо этого он услышал: "Да катись ты куда подальше". "Говорил я тебе", сказал Шива, качая головой и передавая ему жёлтые салфетки, которые надлежало сложить в виде замков. Говорил не впутываться в это дело, а? Слишком большая у нас история, старик. Ясно же, что не только из-за тебя она злится. Самат пожал плечами и занялся бумажными башенками. Нет, старик, тут большая история. Коричневый мужчина бросает англичанку Неру, делает ручкой мадам Британии Шива в целях самосовершенствования, записался в открытый университет. Много тут всего наверчено, гордости много. Ставлю десять фунтов, она хотела, чтобы ты ей прислуживал, стоял на дне с опахалом. Нет, возразил Самат. Все было не так. Это тебе не средние века, Шива. На дворе 1984 год. Ничего ты не понимаешь, судя по тому, что ты рассказывал, дружище. Это классический случай, классический. Ладно. У меня сейчас другие заботы, пробормотал Самат. По его подсчётам, сыновья уже смотрели у Джонсов десятый сон. Через 2 часа Арчи, Тайкомат Милата разбудит Маджида. Семейные. Не время, раздался голос Ардашира, подкравшившегося, как всегда незаметно, посмотреть на зубчатые стены сложенных с Самадом замков. Мне время предаваться семейным заботам, Кузен. Все беспокоятся, все стараются увести свои семьи обратно на родину из этой кучи молы. Мне самому придётся отвалить кругленькую тысячу на билет своей прожорливой сестрички. Но я всё равно прихожу на работу и занимаюсь положенными делами. Сегодня у нас трудный вечер, Кузен, крикнул Ардашир и лавируя между столиками в своём ослепительно чёрном смокинге, направился из кухни в зал ресторана. Смотри, не разочаруй меня. Суббота была самым загруженным днём недели. Одна волна посетителей сменяла другую. Люди заходили до театра и после него шли после пабов и клубов. Первые были любезны и общительны, вторые напевали модные мотивчики, третьи буянили, четвёртые таращили глаза и сыпали оскорблениями. Театралов официанты любили. Те вели себя тихо, давали хорошие чаевые и часто расспрашивали, откуда те или иные блюда, какие истории с ними связаны. Эти истории молоденькие официанты сочиняли на ходу. Им не приходилось бывать восточнее собственных жилищ — в Айд Чеппеля, Смитфилде или на Собачем острове. А пожилые с благоговением и гордостью записывали черной ручкой на обороте розовые салфетки. Уже несколько месяцев в национальном театре давали держу на нее пари. Позабытый была мюзикл 50-х годов, дело в котором происходит в 30-е. Богатая девушка убегает из семьи и встречает бедного юношу, который направляется воевать в Испанию. Они влюбляются друг в друга. Даже Самат, не отличавшийся хорошим слухом, прочел столько старых программок, я обслужил столько поющих столиков, что выучил наизусть многие фрагменты мюзикла. А нет, влекали его от нудной работы, а сегодня позволяли хоть ненадолго забыться и не думать. Успеет ли Арчи привести Маджидак паласу ровно в один ноль ноль? Вся кухня напевала их. ритмизируя работу. Так было легче мельчить и мариновать, нарезать ломтиками и выжимать сок. Я ходила в шортах на крокодила, в бриллиантах в Гранд-Опера в Париже. Сам атме, где у нас семечки горчицы Раджа, проводила лето на пляжах, а зиму на горных лыжах. Горчичные семечки, кажется, не у Мухаммеда. Сам Ховард Хьюз угощал меня виноградом. Ничего подобного я их в глаза не видел. Но если нет любви, я ничему не рада. Извини, Шива, если у старика нет, тогда не знаю. Нет, если нет любви, я ничему не рада. А это что такое? Шива подошёл и извлёк пакет с горчицей из-под правого локтя Самада. Сэм, соберись, ты сегодня в облаках витаешь. Прости, голова забита всякой всячиной. Думаешь о своей подружке? Тише ты, Шива. Говорят, я избалована, капризна и всем приношу несчастье. пропел Шива с индийско-трансатлантическим акцентом. Вступает хор. Но подаренную любовь я бы встретила как причастье. Шива схватил аквамариновую вазочку и пропел в неё мощный финал. Ах, чтобы вернуть любимого, денег увы не надо. Слышь, Самат, ме, сказал Шива, убеждённый в том, что Самат из-за своего запретного романа перезаложил недвижимость. Верное наблюдение. Несколько часов спустя в распашных дверях Снова возник Рдашир, и пение оборвалось, уступая место второму приступу его краснобайства. Джентльмены, джентльмены, довольно хватит, прекратите. Обратите внимание, уже 10:30. Их взор услаждён. Подступает голод. В антракте их ждали жалкий рожок мороженого до реки Бомбейского джина, который, как всем нам известно, требует добрую порцию карри. Вот тут-то, джентльмены, на сцене появляемся мы. В дальнем конце зала два столика на 15 человек уже заняты. Скажите мне, что вы сделаете, если у вас попросят принести воды? Что ты сделаешь, Равинд? Шестнадцатилетний Равинд, нервный племянник шеф-повара, был совсем зелёным новичком. Нужно им сказать: "Нет, Равинд", а ещё раньше, чем сказать, что нужно сделать. Пареньок закусил губу. "Я не знаю, Ардашир". Покачать головой. Ардашир покачал головой, глядя на них так, будто ты чрезвычайно заботишься об их здоровье. Тут он изобразил правильный взгляд. А потом, что ты скажешь? Вода не спасает от жажды, сэр. Но что же от неё спасёт, Равинд? Что поможет джентльмену справиться с пылающим внутри огнём? Рис Ардашир. И и. Равинд Загнанный в тупик, весь в запрел. Сама, до которой сам натерпелся от Ардашира, эта экзекуция удовольствия не доставляла, и наклонившись к влажноватому уху порянька, он зашептал правильный ответ. Равинд благодарно просиял. Хлеб наан, Ардашир. Да, потому что он снимает остроту чили. И самое главное, потому что вода у нас бесплатная, а хлеб наан стоит фунт и 20 шиллингов. Но кузен Ардашир повернулся к Самаду и пригрозил тощим пальцем. Так, мальчик, никогда не научится. Пусть в следующий раз отвечает самостоятельно. Для тебя тоже дело найдётся. Две дамы за двенадцатым столиком требуют метрдотеля. Хотят, чтобы их непременно обслужил метрдотель. Так что требуют меня. Ну, я хотел сегодня работать на кухне. И потом, я им что? Личный дворецкий? Немного ли чести? Это неправильно, кузен. На самада накатил панический ужас. Все его мысли были настолько поглощены тем, удастся ли в назначенный час ночи разбудить и вывести из дома только одного близнеца, что рискованно было браться за тарелки с горячими блюдами, чаши с обжигающим тхалом, блюда из чечевицы, шампуры с жирными цыплятами едва из глиняной печи, словом, подвергаться тем опасностям, что поджидают однорукого официанта. Из головы не шли сыновья. Он двигался будто в полусне, давно обгрыз все ногти и уже подбирался к полупрозрачным лункам, кровоточащим полукружьям. Он говорил, слыша свой голос как бы со стороны. Ардашир, у меня тысяча дел на кухне. Почему я должен? Потому что метрдотель лучший из официантов, последовал ответ. А те дамы, разумеется, отблагодарили меня, точнее нас, за оказанную честь. Пожалуйста, кузен, без приреканий. Двенадцатый столик, Самат мия. Перекинув через рабочую руку белоснежное полотенце и без голоса мямля слова театрального хита, взмогший Самат толкнул дверь в зал. Есть ли на свете чего мужчины не сделают из-за женщин? До столика номер двенадцать идти идти. Пусть он стоит недалеко, всего в двадцати метрах, но сквозь густые запахи, громкое голосицу, оклики... Пробраться не просто. Англичане кричат, англичане требуют. Вот столик номер два, где наполнилась пепельница, и надо подойти, накрыть ее новой, обе без шума на преподнятие, с безупречной ловкостью вернуть на стол только верхнюю. Столик четыре, которому принесли незаказанное неведомое блюдо. Столик пять, желавший невзирая на неудобства объединиться со столиком шесть. Седьмой столик требовал риса с глазуньей. И плевать, что это не китайское блюдо. Столик 8 ходил ходуном и горланял: "Вина, пива". Приходилось продираться как в джунглях, отвлекаясь на бесконечные нужды, просьбы, требования. Сам от смотрел в эти розовые лица, ему грезились джентльмены в тропических шлемах и с оружием на коленях, задравшие ноги на стол. дамы, прихлебывающие чай на верандах под дарующими прохладу опахалами из страусиных перьев в руках смуглых мальчиков. Найдут самый яркий цветок, самый крупный жемчуг. Слава Аллаху, его умиротворяло. Да, мадам, одну минуту, мадам. И наполняла радостью мысль, что буквально через четыре часа Маджид, хотя бы Маджид, будет сидеть в самолете, уносящем его на восток. прочь от этого места, от требований и непрестанного выжиждения, прочь от этих нетерпеливых людей, не знающих жалости, желающих всё получить немедленно, сию секунду. Мы уже 20 минут ждём свои овощи, и считающих, что их возлюбленные, дети, друзья и даже боги должны являться задарма по первому зову, как креветки тандури для столика 10. Скупятся аукционе, все шедевры Дарсе и Прада. Но если нет любви, и я ничему не рада, подальше от этих людей, променявших веру на секс, а секс на власть, променявших страх Божий на самомнение, знание на иронию, благочестиво покрытую убором голову на грубые, ярко-рыжие патлы, за двенадцатым столиком сидела Поппи. Поппи Берд Джонс. Одного этого имени было сейчас довольно Самад был не жив, не мёртв. Вот-вот он разделит собственных сыновей одного от другого, словно тот самый первый энергичный хирург, орудовавший грубым склизким ножом над скрошившейся кожей сиамских близнецов, одного только имени, чтобы вызвать взрыв в его голове. Оно торпедировало его утлую лодчонку, смыло за борт мысли. Но тут было не просто имя, Эхо слогов, произнесённых бездумно дураком или поставленных в конце давнишнего письма, тут была сама Поппи Берд Джонс в платьи и веснушках. Холодно и решительно восседающая подле сестры, которая, как оно обычно бывает, показалась ему уродливой и искажённой копией его возлюбленной. "Ну, скажи что-нибудь", рискоско сказала Поппи, поигрывая пачкой Marlboro. Придумай что-нибудь, разэ такая, байку про кокосы или там про верблюдов. Молчишь? Самат молчал. Просто внутри остановилась пластинка. Он склонил свою голову под правильным почитительным углом и приставил кончик карандаша к блокнотному листу, готовясь записать заказ. Все было как во сне. Что ж, хорошо, я звительно говорила Поппи, смиривая его взглядом и закуривая. Дело твое. Хорошо. Для начала мы возьмём ягнёнка самосас в йогурте, как бы ж его там. А в качестве основного блюда, говорила её сестра, ещё более приземистая простушка с ещё более рыжими волосами и вздёрнутым носом, две порции молочного ягнёнка с рисом и жареным картофелем. Будьте добры, официант. Арчи, по крайней мере, не опоздал. И год, и день, и час всё верно. 5 ноября 1984. 1.00. Подъехав к ресторану, он, одетый в длинный макинтош, вышел из своего Vauxhall и встал, одной рукой оглаживая чудесные новенькие покрышки Pirelli, а другой яростно затягиваясь сигаретой, как Боггарт. Хемфри Богарт, американский киноактёр, прославившийся ролями крутых парней, детективов, гангстеров и отщепенцев, или шофёр, или шофёр Богарта. Подошел Самат, стиснул правую руку Арчи и, ощутив холод его пальцев, почувствовал себя перед ним в неоплатном долгу. И сам того не ожидая, выдохнул холодным паром ему в лицо. Я этого не забуду, Арчи Бальт. Я никогда не забуду, друг, что ты для меня сегодня сделал. Арчи замялся. Сэм, пока ты не, я должен тебе кое-что. Но сама тут уже распахнул дверцу, так что хромые объяснения Арчи настигли его после того, как он увидел на заднем сиденье трех продрогших детей. Они проснулись, Сэм, они все в одной комнате спали в повалку. А что было делать? Пришлось натянуть пальто прямо поверх пижам. Я боялся, как бы Клара не услышала и ввести всех с копом. А Рик спало. Курчавая голова на пепельнице, ноги на коробке передач. Зато Милад с Маджидом радостно кинулись к отцу, дёргая его за штанины, гладя по подбородку, мальчики восклицали: "Привет, Абба! Куда мы едем, Абба? На тайную диско-вечеринку, правда?" Самат с Вере поглянул на Арчи, тот пожал плечами. "Мы поедем в Хитров, в аэропорт. Вот это да!" "А там Маджид Всё происходило словно во сне. Самат, не успев сдержать навернувшиеся на глаза слёзы, прижал к себе своего на целых 2 минуты старшего сына так сильно, что хрустнула дужка очков. А там Маджид отправится в путешествие вместе с тётей Зинат. А он обратно вернётся, встрял Милат. Вот было бы круто, если бы не вернулся. Маджид высвободился из отцовского захвата. Далеко мы поедем, К понедельнику мне нужно быть дома, а то я не увижу, как происходит фотосинтез. Я знаешь, что сделал? Одно растение закрыл в шкафу, а другое выставил на солнце. И мне кровь из носу нужно посмотреть, какое из них самолёт взлетит и года спустя, даже спустя всего лишь несколько часов. Это станет историей, и Самат попробует никогда о ней не вспоминать. Она быстро сотрётся из его памяти. Резко брошенный камень пошёл ко дну. Фальшивые зубы без шума опустились на дно стакана. Я успею к школе, Аба. Закругляйтесь. Важно, сказал Арчи с переднего сиденья. Раз уж решили ехать, надо шевелиться. В понедельник ты пойдешь в школу, Манджит, обещаю. А теперь давайте к по местам, прошу вас, ради Абы. Захлопнув дверцу, Самат нагнулся к окошку, за которым клубилось жаркое дыхание его сыновей. они передавали ему воздушные поцелуи, прижимая к стеклу розовые губы и оставляя на нём грязные слюнявые разводы. Самат протянул к ним ладонь. Глава 9. Востание. С точки зрения Алсаны, люди различались не цветом кожи, ни полом, ни верой, ни умением дёргаться под модные ритмы или грести деньги лопатой. Главное различие было фундаментальное. Оно крылось в земле и в небе. Человечество легко и чётко делилось на два лагеря при помощи простенького теста, вроде тех, что публикуются по вторникам в журнале Женские секреты. А. Может ли с неба над вашей головой неделями идти дождь? Б. Может ли случиться так, что земля у вас под ногами будет трястись и разламываться? В. Существует ли вероятность того, отметьте данный пункт, даже если эта вероятность ничтожно мала, что зловещая гора, затеняющая в полдень ваше жилище, вдруг ни с того ни с сего начнёт вулканировать? Если хотя бы на один вопрос вы ответили утвердительно, ваша жизнь беспросветный кошмар и висит на волосок от гибели. Она эфемерна, похожа на старую ветошь, она в истинном смысле беззаботна. Светла, легко весна, как кольцо для ключей или заколку для волос, ее ничего не стоит потерять. Она похожа на литаргический сон. Можно утро, день, год на пролет сидеть под кипарисом и чертить на песке восьмерку. А еще такая жизнь с родней бедствию, хаосу. Можно вдруг ринуться и свергнуть правительство. выколоть глаза неприятному человеку или сойти с ума и слоняться по городу, что-то бормоча под нос, дрыгать на себе волосы, размахивать руками, ничто не может вам помешать, и вам может помешать что угодно. Вот такое ощущение. И в нём заключена основная разница между людьми, живущими на твёрдой земле под безопасным небом, этого не понять. Они, как английские военнопленные в Дрездене, не перестававши пить чай и переодеваться к обеду даже во время воздушных налётов, даже когда в городе бушевали пожары. Уроженцы зелёной, благодатной, спокойной земли, англичане совершенно не чувствуют опасности, даже исходящую от человека, не от природы. Совсем иные жители Бангладеш, прежде Восточного Пакистана, прежде Индии, прежде Бенгала Они живут под дамокловым мечом какого-нибудь стихийного бедствия: подтоп от циклона, урагана, грязевого селя. Полгода половина страны затоплена водой. Целые поколения тонут как по расписанию. Оптимисты рассчитывают дожить в лучшем случае до 52. Люди здесь хладнокровно слушают рассуждения о конце света и природных катаклизмах, зная, что они первыми попадут на поле откровения, что когда флегматичный полярной шапки начнут перемещаться и таять, они, как атланты, первыми окажутся на дне морском. Бангладеш забавнейшая страна в мире. Удачная шутка бога. Его дебютная чёрная комедия. Нет нужды анкетировать бенгальцев. В их жизнь прочно вошла беда. К примеру, с момента шестнадцатилетия Алсанны в 1971 году до момента, когда она перестала разговаривать с мужем в 1985 году в Бангладеш от ураганов и дождей погибло больше людей, чем в Хиросиме, Нагасаки и Дрездене вместе взятых. Миллион людей распрощалась с жизнью, к которой жизнь приучила их относиться легко. Именно этого Алсана не могла простить мужу. По правде говоря, больше, чем предательство, чем ложь, чем факт похищения, её угнетала мысль, что Маджиду придётся легко относиться к собственной жизни. И хотя он был, можно сказать, в безопасности, в горном районе Читтагонг, в самом высоком месте равнинной, неизменной Бангладеш, Она содрогалась, представляя, что Маджид, как некогда она сама, станет ценить жизнь не дороже пайсы, бездумно брести по высокой воде и дрожать под тяжестью свинцового неба. Примечание: Пайса разменная монета Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана. 1/100 доллара рупии. Конец примечания. Естественно, она закатывала скандалы. Естественно, пыталась его вернуть. Обращалась в соответствующие инстанции. там ей отвечали. Честно сказать, милочка, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали. Или, по правде говоря, поскольку поездку организовал ваш муж, мы мало чем можем, и она пускала трубку на рычаг. Через несколько месяцев звонить она перестала. Зато в отчаянии ходила по домам своих родичей в Уэмбли и Уайтчепеле, и они вместе в выходные на пролёт проливали слёзы, ели и горевали, как в Одиссее. Однако, утром Алсана чуяла, что хотя карри приготовлено с души, соболезнование фальшивы. Нектором было втайне приятно, что Алсана Игбал, у которой большой дом, черно-белые друзья, муж, вылитый омар шариф, а сын, изъясняется, как принц Уэльский, теперь как все, живёт в сомнениях и неопределённости и учится носить страдания, словно старый знакомый шёлк. Даже Зинат которая так и не призналась, что принимала участие в операции, перегибаясь через подлокотник и сжимая руку, Алсан и своими сочувственными кличнями испытывала определенное удовлетворение. Ой, Алси, я все думаю, зачем он вел лучшего? Такой умный был мальчик, такой послушный. С ним бы обошлось без хлопот, ни тебе наркотиков, ни потаскушек. Знает только очки покупает для всяких там книжек. Да, было в этом определённое удовольствие. Не стоит недооценивать людей, недооценивать удовольствие, которое они получают, созерцая чужую боль, передавая плохие новости, глядя по телевизору, как падают бомбы, слушая сдавленные рыдания на другом конце телефона. Боль сама по себе просто боль, но боль плюс безопасное расстояние дают приятное развлечение. Воеиризм, любопытство, В точности, как в кино: утробный смешок, сочувственная улыбка, поднятая бровь, скрытое презрение. Все это и многое другое ощутила Алсана 28 мая 1985 года, когда ее телефон разрывался от звонков, соболезнований по случаю последнего циклона. Алси, я не могла не позвонить. Говорят, Бенгальский залив кишит телами утопленников. только что передали по радио 10.000 те, кому удалось остаться в живых, дрейфуют на сорванных крышах, а крокодилы и акулы гонятся за ними по пятам. Как должно быть ужасно, Алси. Сидите и не знаете, как там твой